Глава четвёртая. «То-то лицо гости показалось мне знакомым», — нарушила молчание Галя. «Я стараюсь не пропускать шоу Балахова, а вы в нем недавно участвовали. Очень хорошо и умно говорили, правда, Петя?» Сын, уже успевший вернуть очки на их законное место, ответил неожиданно густым басом. «Да, мама». «Арина Виолова», — повторил Анатоль. «Поправьте, если я ошибаюсь, сериал «Тайна лисицы», ведь снят по вашим произведениям». «Верно», — ответила я. «В основе 120-серийного проекта лежал мой роман, но уже на пятом фильме сценарий стали писать другие люди». «Замечательное кино», — обрадовалась Галя. «Захватывающее! В особенности именно первые пять серий. Потом не так интересно. Правда, Петяша?» «Да, мама», — покорно согласился Пётр. Потом он вынул из кармана толстовки маленький блокнотик, шариковую ручку и начал что-то быстро писать, загородив левой ладонью текст. Галина живо отняла у парня и то, и другое, и спокойно сказала. «Дорогой, ты сидишь за общим столом, а не в своей комнате. Поговори с нами». «Да, мама», — привычно ответил студент. «Очень рад, что в нашей компании присутствует известная литераторша», — заявила Анатоль. «Виола, вы поможете нам с текстом новогодней пьесы, если возникнут трудности?» «Постараюсь», — пообещала я. «Папа, гости строчит полицейские истории», — фыркнул Сева. «Я не имею ничего против криминальных романов, они нужны простому малообразованному народу. И вообще лучше уж читать про убийство, чем пить водку. Но если разрешить нашей глубоко уважаемой новой знакомой править новогоднюю пьесу, то зайчик сразу придушит колобка и действует кирдык». «Севолодь, не неси чушь!» — одернула его Офелия. «Я обожаю произведения Татьяны Поляковой, Татьяны Устиновой и Мелады Смоляковой. Между прочим, у меня диплом о высшем образовании. И кроме того, что я руковожу гимназией, преподаю детям литературу, у меня прекрасный вкус. Извините, Виола, ваши романы пока не открывала, но завтра же куплю несколько книг. Уверена, они произведут наилучшие впечатления». «Колобка нельзя придушить», — хмыкнул Иван. «Он без шеи и тела, одна голова». Очень удачное, так сказать, телосложение, у него никогда не будет артрита. Я сделала вид, что поглощена поеданием изумительно вкусных овощей. Афелия ринулась защищать меня, спасибо ей, конечно, но я давно уже не обращаю внимания на подобные уколы. «Теперь, когда все собрались и познакомились, можем начать репетицию», возвестила Анатоль. «Виола, и для вас будет роль». «Папа, агаты нет», — перебил отца Сева. Хозяин дома замер на секунду с открытым ртом, Потом недовольно пробурчал. Действительно. И бабушка не подошла. Внезапно произнес целую фразу Пётр. «Я тут», — донеслось из кухни. «Незримо присутствую со всеми. Не могу отойти от духовки, где сидит торт безе. Упустишь момент, и он превратится в лепешку. Вскоре вынесу десерт. Отлично все отсюда слышу. Кстати, Галчонок, халатик с буковками я тебе купила не на нашем рынке, а в центре Москвы. Стала к старости подслеповато, Вот и не разглядела надписей, решила, что это просто беспорядочные загогулинки. Галина сгорбилась. «Ой!» — раздалось вдруг в кухне. «Больно-то как!» «Что случилось, Екатерина Федоровна? встрепенулся Иван. «Палец случайно порезала», — пожаловалась та. «Нож у меня острее, чем бритва. Не волнуйтесь, ерунда. Сейчас кровь остановится. Жить точно буду». «А вот и я!» — звонко объявил радостный голосок. Вообще бежала прямо!» «Теперь сомневаюсь. Закрыла хоть магазин-то?» По лицу Офелии скользнула тень, пение натужно-приветливо заулыбалось, а Анатоль прищурился. «Виола, перед вами моя невестка, очаровательная Агата». Я взглянула на стройную девушку, облаченную в розовое, щедро усыпанное стразами платье и колготки с шахматным рисунком. Наряд слишком яркий, прямо слепит глаза, но, несмотря на безвкусную одежду, видно, Агата — настоящая азиатская красавица. У неё и глаза, Оливковая кожа, черные волосы и миниатюрная фигурка. «Надеюсь, что хорошо закрепила желюзи, продолжала вошедшая, усаживаясь на противоположном от Анатолия конце стола. «Агаточка у нас бизнесмен», — сладко пропила Офелия. «Торгуют прекрасными платьями из США. Они вмиг разлетаются. Кисенька, но нельзя же постоянно думать о бизнесе. Иногда надо расслабиться, отдохнуть». «Вот только позвоню Марьяне, велю ей сноситься на рынок и проверить, Опущена ли решетка перед дверью магазина? Выплела Агата. Не хочется, чтобы товар сперли. Украли, поправила Офелия. Девушка из приличной семьи должна употреблять такой глагол. Угу, отозвалась Агата и вытащила мобильный. Анатоль предостерегающий кашлянул. Вау, Начисто забыла правило номер 10. Нельзя пользоваться сотовым во время ужина. Весело воскликнула жена Сева и вскочила. Будем считать, что меня тут пока не стояло. Сейчас вернусь. Агата молния ринулась в коридор, и оттуда долетел бойкий голосок. Привет! Берешь задницу в горсть и шлепаешь на точку. Я, жопа безголовая, дверь оставила без защиты. Давай-давай, не скрипи. Хватит с нас тюка, который на таможницком унездили. Столовой секунду висело молчание, потом Офелия нашлась. Восхитительный кролик. Нежный, как масло, спешно добавила Галя. Подливка такая ароматная, внес свою лепту Иван. «Картошка в рту рассыпается», — сказала Лида. «Ну все, я пришла. Явление номер два», — провозгласила Агата, влетая в комнату. Ща наемся до ушей!» — Анатоль постучал ножом по бокалу. «Тише, господа. На повестке дня вопрос о пьесе. Итак, мы покажем русскую народную сказку «Колобок» в новогоднем варианте. Роли я уже распределил. Зайчика сыграет Офи. Ей бы больше подошла роль Колобка, — буркнул себе под нос Сева. «Очень уж тучный и длинноухи получится». Анатоль метнул в сына сердитый взгляд и продолжил. «Лиса, пени, Ваня у нас медведь, Севала, черепаха». «В колобке было присмыкающееся?» — удивилась Галя. «У нас слегка переработанный вариант», — напомнил Анатоль. «Волка изобразит Петя». «Ему лучше поручить роль табуретки, на которой сидит дедушка», — высказался Сева. «С какой стати?» — возмутилась Галина. «Петяша очень талантливый». Он способен выучить самый длинный монолог. Правда, милый? Не горбись, сиди прямо. Да, мама, пробубнил парень. У Сева в кармане затрезвонил мобильный. Он встал и вышел в коридор. Все молча занялись едой. Агата, подойди сюда, позвал через пару минут Сева. Это не может подождать? Спросила жена. Нет, рявкнул он. Агата вскочила и поспешила на зов. «Ну когда же все наконец угомонятся, и мы начнем репетицию?» — возмутился Анатоль. «Сева, что за глупости? Где вы?» «Здесь!» — хором отозвались супруги, возникая на пороге. Сева объяснил. «Валя звонила, попросила меня встретить ее на остановке». «Что за блаш?» — разозлился местный Станиславский. «Почему ты должен к ней бежать?» «Уже поздно», — объяснила Агата. «Вдруг на Валечку маньяк нападет?» Пени быстро перекрестилась. «Типун тебе на язык, дорогая. Некоторые слова лучше не произносить вслух». Агата откинула солба лба прядь волос. «Струсиная политика до добра не доводит. Вы же сами знаете, в Ковалёве объявился убийца. Весь рынок только о нем и А полиция не чешется, потому что зарезаны три гастарбайтера. Кому они нужны? Правда, сейчас маньяк успокоился, преступления прекратились, но он может начать заново». «Валечка студентка и блондинка», — перебила Агату Пенелопа, Ее невозможно спутать с малограмотной таджичкой. Скорее уж...» Пеня резко замолчала. Вернемся к нашей постановке», — грозно произнес Анатоль. «Скорее уж преступник меня за малограмотную таджичку примет. Ты это хотела сказать?» — пыркнула Агата. «Вот, пожалуйста, торт безе», — произнесла пожилая дама, выходя из кухни. «Фантастика!» — захлопала в ладоши Офелия. «Потрясающе!» — присоединилась к ней Пенелопа. «Обожаю твою выпечку», — закатила глаза Галина. «Да, мама», — на автопилоте добавил Петя. «Тетя Катя, вы волшебница», — произнесла Тонечка. «Чур мне кусочек из серединки». «Маньяк существует», — неожиданно сказала Галя. «Он убивал людей». «Когда это было?» — скривился Анатолий. «Последнее происшествие имело место летом». «Преступника не поймали», — стояла на своем мать Петя. Насколько я знаю, он нападал исключительно на мужчин, протянул Иван. Я немного интересуюсь психологией преступников. Прочитал кое-какую литературу и в курсе, что серийный убийца никогда не меняет объекты. Если уж начал душить мужиков, то баба ему без надобности. Валечке ничего не грозит. Хватит, велел Анатоль. Всеволод. Ты должен. Он уже ушел! подбострастно сообщила Пене. Режиссер поджал губы. Хорошо. «Петя, ты готов исполнять роль со словами?» «Пётр, ответь!» «Мальчик побежал в туалет», — пролепетала Галина. «У него живот прихватило. Подливка кролику была слишком жирной, а Петечка, хоть ему и велели, не ест хлебушка». «Галя, ты отпустила 20-летнего младенца одного в сортир?» — всплеснул руками Иван. «Там же опасно! Вдруг он не справится с туалетной бумагой, обмотается ею и удушится. А бачок, в нем же вода, можно утонуть!» Или палец себе оторвать, когда на слив нажимаешь? Ваня дёрнула мужа за рукав Лида. Петечка постоянно витает в своих мыслях, пустилась в объяснение Галина. Все из-за этой дурацкой математики. Задумается и идёт через дорогу, не глядя по сторонам. Что плохого в материнской заботе? Я была против его увлечения формулами. Намного лучше для Пети было бы стать писателем. Сидел бы тихо дома около меня и работал над книгами. А уж этот его компьютер. Екатерина Федоровна во всем внуку потакает, все разрешает. Кстати, она его заставляет каждое утро при любой погоде кросс в парке бегать. Еще они с мальчиком ходят играть в волейбол. Свекровь раньше была членом нашей городской команды. А после пробежки Екатерина Федоровна обливает Петеньку ледяной водой из ведра. Он так мучается. Ужасно. Галя всхлипнула, Анатоль встал. Сегодня нормальной репетиция не получится. Завтра в полдень. Виола. «Вы у меня будете играть центральную роль. Ёлки!» «Спасибо», — поблагодарила я. «Справлюсь ли?» «Стопроцентно да», — заверил хозяин дома. «Вне всяких сомнений, вы талантливый человек. Разрешите откланяться? Морфей гладит меня своим теплым крылом. Пенни, где разместим виолу?» «В голубой спальне», — отрапортовала сестра. Авдеев удалился. Иван и Лидочка переглянулись. «Мы тоже пойдем, пора на боковую», — заявила она. «Но сначала я загляну в библиотеку, возьму кое-какие книжки». «Ваня, ты со мной?» «Слопали торт и в кроватку», — откликнулся доктор. «Лучший способ сохранить привлекательную фигуру — это есть побольше сладкого, мучного и жирного перед сном». «Катя, твое произведение кулинарного искусства просто амброзия», — пожилая дама поднялась со стула. «Я старалась. Пойду помою противни». Пенелопа тоже встала. «Надо закрыть в спальне форточку», — пробормотала она и покинула столовую. Следом за ней ушли Офелия, Агата и Иван с Лидой. Мы с Тонечкой остались вдвоем. «Ну и как тебе?» — усмехнулась Антонина. Все прекрасно», — заверила я. «Поскольку у тебя все равно нет компании, то уж лучше встретить Новый год здесь, чем грустить в одиночестве», — вздохнула Тоня. «Особую любви друг к другу члены семьи не питают, но они воспитанные люди, поэтому дальше нескольких щипков дело не заходит». «Масштабных скандалов здесь не бывает, а уж 31 декабря все будут лучиться улыбками. Не волнуйся, неделя пройдет прекрасно. Мы заранее приехали потому, что Анатоль должен провести репетицию». «Поняла», — улыбнулась я. «А кто будет на Новый год зрителями?» Тонечка начала рушить чайной ложечкой гору безе на тарелке. «Самый щекотливый вопрос. Раньше я тебе уже об этом рассказывала, капустник смотрели гости Анатоля, а в годы расцвета театра Кои я отчетливо уже и не помню, число присутствующих могло превысить две сотни. Но теперь... В прошлом декабре тут всего четверо посторонних было. Кого на сей раз позвали, я не в курсе, но, думаю, народу будет. Раз-два и общался. Только не спрашивай, зачем Анатолию устраивать капустник, который некому продемонстрировать. Домашний спектакль — нечто вроде талисмана на следующие 12 месяцев. Если его не поставить, удача улетит из семьи. «Ясно», — кивнула я. «Значит, за столом, под бой курантов, поднимут бокалы лишь те, кого я сейчас видела, и еще пара-тройка гостей?» «Ну да», — подтвердила Тоня. «А что?» «Надо же купить подарки», — улыбнулась я. «Можешь меня проинструктировать, что кому лучше приобрести? Не хочется отделаться кружками или дурацкими сувенирами с символом наступающего года по восточному календарю? Слушай, мне показалось, или все дружно недолюбливают Агату?» Тонечка покосилась на арку, за которой находился холл, и понизила голос. По мне так она прекрасная девушка, но Анатоль и жабы считают Агату парвеню. Парвеню выскочка, разбогатевший выходец из низших социальных слоев, стремящийся во что бы то ни стало быть принятым в аристократических кругах. Лучше бы подумали, как им повезло. Агатка на рынке белкой крутится, много зарабатывает, фактически содержит севку. Да и обитателям местного болота от нее много чего перепадает. «Правда?» — удивилась я. Антонина запихнула в рот увесистый кусок торта. «Угу!» Севка работает у отца, получает за свои мелодии смешные копейки. Правда, некоторое время назад он неожиданно пристроился на телевидение, пишет музыку для каких-то шоу и стал получать нормальные деньги. Не миллионы, конечно, но и не медные пятаки. Прям смешно, как его раздувает от гордости от того, что он в останке на свой человек. Сделал себе визитки с надписью «Композитор», автор музыки, к многочисленным телепроектам. Видно, не очень-то ему приятно было в тени Анатолия сидеть. Зато теперь он даже отцу говорит «Сегодня не могу быть в театре, еду на Первый канал». И Анатоль помалкивает. Раньше-то Севка вроде как папиной собственностью считалась, а сейчас нет. Пенелопа — библиотекарь. Офелия дослужилась до директора гимназии, но оклад у нее небольшой, так что на зарплату сестричек особо не разбежишься. Анатолия нельзя назвать лентяем, он старательно катается по средним учебным заведениям и детским садам со спектаклями, а еще регулярно устраивает премьеры для взрослых, но на них публика почти не ходит, что, однако, не мешает деду мнить себя великим режиссером. Анатолий считает себя элитой местного общества, небожителем Ковалевского разлива. А Филия с Пенелопой брату во всем потакают, Галя и ее свекровь ему в рот смотрят. Иван следы считают за честь пить часть представителем творческой элиты. Так что дома дед, царь и бог в театре он руководит кучкой не самых удачливых и востребованных артистов, для которых глафрешку мир, они ему поклоняются. Как же вдруг в следующем спектакле не даст роль собачки? А она же со словами? В общем, самомнением у дедули порядок. У него, я бы сказала, комплекс сверхполноценности. А вот с деньгами напряженка, ему приходится сражаться за каждый рубль, чтобы тот попал в его карман. Тоня махнула рукой, доела торт и продолжила. Короче, Авдеевым бешено повезло с Агатой. Девчонка нежадная, вечно в дом еду тащит. А уж учитывая историю Севы, никто и не предполагал, что он так удачно женится. «А что с Всеволодом случилось?» — спросила я.